Итак, остаётся одно арбалет. Сабля и нож отпадают сразу. В обоз охрана будет. Ежели нападу на обоз, они все в сечь кинутся. Коли умелые окажутся, самого убить могут. Или узнать потом, если я ловчей окажусь, их убить придётся. А убивать невинного это уж слишком. Однако же и про маску на лицо надо не забыть. Мало ли что. Попадется случайный свидетель, тогда уж точно в разбойный приказ угожу. Решив так, я отправился на торг. Найдя арбалет, я выстрелил прямо в лавке по доске, чтобы проверить силу тетивы. Это лук надо проверять, натягивая тетиву, чтобы узнать силу и крепость его плеч. И болт после выстрела глубоко ушёл в доску, так что я едва его выдернул. Я купил несколько болтов, замотал всё в холстину и в другой лавке купил ещё арбалетных болтов. Купленными вместе с арбалетом болтами я потренируюсь, а на деле пойду с болтами, купленными в другой лавке. Все болты, впрочем, как и стрелы и луки, делают в оружейники. И каждый мастер сразу узнает, его это изделие или нет, по тому, какой наконечник, как посажен, оперение у болта опять же разные. Вдруг найдётся хитромудрый, кто поспрашивает после смерти Салвы: "Не продавал ли ктор балет с болтами?" Не теряя времени, Я выехал за город и выстрелил несколько раз в берёзовый пеньок. К моему удовольствию, стрелы попадали точно в цель с 20 шагов. На мне больше и не надо, не снайпер я, и такой дистанции хватит. Я с трудом вытащил из пенька болты и забрал с собой. Дома из чёрной ткани сделал маску на лицо с прорезями для глаз. Натёно посмотрел сов в зеркало и чуть не захохотал. Ну, прямо зорь. Шляпы только его не хватает. Харбалет в холстине с болтами и маской я спрятал в своей комнате. Теперь оставалось только ждать и молиться, чтобы Савва не написал поскудную грамоту раньше, чем уедет. А может и не ждать, забраться на дерево. да подстрелить его прямо во дворе я решил всё же подождать несколько дней и не прогадал следующим днём Ильяд взял меня в сторонку и шёпотом сообщил что Савва скупает товар оптом и намерен через 3 дня со бозом отправиться в Смоленск только думаю ничего у тебя не выйдет вздохнул Илья это почему же Купцов много едет. Будет около тридцати талек, охрана большая, не подберешься? Бог не выдаст, свинья не съест, — отшутился я пословицей. Через два дня Илья подошел ко мне снова. Завтра утром выезжают по Смоленскому тракту. Хорошая новость, а то заждался. Надо выезжать сегодня вечером. Я выбрал одежду потемнее, бросил в мешок арбалет с болтами и маской и выехал из города. До сумерек успел проскакать верст 10. В лесу подобрал подходящую полянку с выгоревшими пятнами от костров. Не вдалеке журчал ручей. Большой обоз двигается медленно и, скорее всего, остановится именно здесь. Я смотрел деревья, окружающей поляну рощице. Пожалуй, вот этот дуб подойдёт. Стоит не на краю поляны, высок, разлапист, в тени его веток легко остаться незамеченным. Там я завтра я обосноюсь. Я взял мешок с арбалетом, залез на дерево, уселся на мощный сук. Вроде неплохо. Только одна из веток закрывает обзор. Я привязал мешок шарвалетом к дереву, пролез по ветке и сломал мешающую мне молодую веточку. Затем вернулся на прежнее место. Эй, просто отлично, полянка как на ладони. Вот что я не предусмотрел в верёвке. Это сейчас я могу спускаться сколь угодно долго. А после выстрела надо убраться как можно скорее. Почему надо купить верёвку и с дерева съехать по ней? Всех сэкономлю несколько минут. Коня привяжу подальше, а место ему подыщу завтра. Не ночевать же мне в лесу. Я поднялся в седло и поехал по дороге в сторону города. Остановился до утра в первом же постоялом дворе. Переночевав, я позавтракал и поскакал по дороге на Смоленск. миновав облюбованную вчера мною полянку. На первом же торгу в большом селе купил пеньковую веревку с пятнадцать локтей. Там же хлеба, сала и кувшин кваса. Сидеть и ожидать мне придется, возможно, весь день. А о продуктах при выезде из дома я не подумал. Вернувшись к облюбованному дереву, я влез на сук, привязал веревку и, и попробовал спуститься по ней вниз. Получилось быстро. Поднялся в седло, проехал рощицу, выехав с противоположной от полянки стороны. Совсем неплохо. Не вдалеке проходила малоезженая грунтовка. Можно быстро скрыться и свидетелей не будет. По дороге ездили мало. Пространство между колеями обильно поросло травой. Куда ведёт дорога, я пока не знал, но всё равно выведет к деревне или селу. Меня это устраивало. Пожалуй, всё, я готов теперь только ждать, причём возможно долго. Сейчас только полдень. Я лёг под дерево и незаметно для себя уснул. Неплохо выспался, отвёл коня подальше от полянки и привязал к дереву. Сам же вернулся и взобрался на дуб. Было хорошо видно, как по тракту проезжали повозки с крестьянами и грузами, иногда лихо пролетали псадники. Ем ближе к вечеру проезжающих стало заметно меньше. Я уже истомился в ожидании и стал строить предположения. Может быть, обоз уже остановился где-то на ночёвку или вышел с опозданием. Наконец раздался скрип колес телег, перестук множества копыт, и на поляну втянулся большой обоз. Кроме обозных мужиков было еще шесть верховых охранников. Поляна сразу заполнилась людьми, лошадями, телегами, развели костры и стали готовить ужин. Ветерок дул в мою сторону, и временами дым попадал в глаза, чекотал в носу. лишь бы не технуть, не выдать себя раньше времени. Я всматривался в лица обозников, выискивая Савву. Ага, вот он, хлопочет у костра. Потом стал ходить по бивуаку, переговариваясь с купцами. Я увидел ещё несколько знакомых лиц и мысленно сказал себе спасибо за маску, приготовленную мной заранее. Савва поел, В кругу со товарищей и кинул потник с лошади под телегу, готовясь ко сну. Эка неудачно что-то складывается. Сейчас заляжет под телегу, как медведь в берлогу. И попробуй его, подстрели. Но нет, мне неожиданно повезло. Как и каждый нормальный человек, Савва пошел к роще, облегчится перед сном и шел почти ко мне. Я взял в руки арбалет, с обзведённой тетивой, приложился. Савва подошёл к деревьям, остановился, почесал бороду, что-то крикнул обозникам и вошёл в рощу. Он стоял лицом ко мне и развязывал гашник. Я прицелился и нажал на спуск. Коротко тенькнула тетива, короткий арбалетный болт вошёл в грудь купца. По самое оперенье. Савва беззвучно завалился на спину. Я сунул арбалет в мешок И веревку от мешка перебросил через плечо. Натянул на лицо маску И по веревке соскользнул вниз. Бегом, пригибаясь, я бросился к месту, Где ставил коня. Вот и мой сивка-бурка. Отвязав повод, я взлетел в седло И пустил коня вскачь. Только пыль из ковы Под копыт полетела. Отъехав с версту и никого не встретив, я снял и выбросил маску. За два часа доехал до Пскова, и здесь облом. Городские ворота закрыты. Как не кстати. Ну и ладно, перебьемся, может, оно и к лучшему. Я пустил коня шагом и, объехав в город с востока, Выехал на Новгородскую дорогу, где и заночевал на постоялом дворе. Никаких угрызений совести я не испытывал. Собачье собачье смерть. Спал я сном праведника, и утром аппетит был отменный.